Автор книги Кристина Рой. Сегодня мы предлагаем вам послушать девятую программу. В комнату Мирослава Урзина тихо постучали. Когда он ответил «Войдите», то даже вскрикнул от удивления. Пан Каримский на пороге стоял Николай. Вы меня не ждали, не правда ли, сказал юноша. Улыбаясь. Напротив, пан Каримский, прошу вас, садитесь. Однако, как вы решились подняться по лестнице один, без посторонней помощи? У вас голова не кружится? Кружится, но, но я уже здесь. К счастью, я только что протопил комнату, будто ждал дорогого гостя. Но... Каримский, вы даже без жакета, а в коридоре холодно. Не беспокойтесь, Мирослав, радость согревает. Подумайте только, Аурели пишет, что он уже завтра или послезавтра будет здесь. А я ожидал его только в субботу. Николай подал провизору письмо. Прочтите, пожалуйста. У меня ведь теперь зрение слабоватое. Может, я ошибся? Мирослав прочел. Дорогой Никуша, Благодаря удачно сложившимся обстоятельствам Мне в Вене оставаться дольше не обязательно. Дело мое я передал адвокату. Подгоняемый тоской я спешу к тебе. В понедельник или во вторник Ты можешь меня встречать, но, разумеется, не выходя из своей комнаты. Теперь, благодаря полученному наследству, я буду в состоянии занять материально независимое положение. Чтобы быть поближе к тебе, я приму предложение коллегии Раушера и поселюсь либо в подгороде, либо где-то поблизости. Чешский язык я знаю, словацкому. Быстро научусь, ведь я с ним уже немного знаком. Всё это я пишу лишь только для того, чтобы тебе было над чем размышлять. Коллега жалуется на тебя, но это ничего. Передай привет твоему отцу, а также Урзину, и поправляйся, чтобы мы после моего приезда могли поддаться в тёплые края. Твой Аурелий Лермонтов. Это действительно хорошее известие, пан Каимский какого вы и не ожидали, — заметил провизор, улыбаясь. «Подумай только, Аурелий поселится в подгороде, ну, разумеется, у нас, где же ему еще жить? Да, от одного этого известия можно поправиться, мне и уезжать-то теперь никуда не хочется, я боюсь путешествия, попрошу отца оставить меня и Аурелия дома». «О, не делайте этого, пан Каримский!» А чего же? Пан аптекарь уже все подготовил. Он ведь намеревается отправиться с вами, а ему перемена климата так же необходима, как и вам. Отец тоже поедет с нами? О, это другое дело, но я ничего об этом не знал. Он хотел вас обрадовать, но чтобы вы не обращались к нему со своей просьбой, я выдал его секрет. Урзин подложил дров в печку. Пламя осветило его бледное лицо, просветленное улыбкой, и хорошим настроением оно было привлекательным. Николай обнял его. «Какой вы хороший, Урзин! Всегда вы приносите добрые вести. Может быть, вы еще скажете, куда отец отправился сегодня?» Посмотреть вашу летнюю квартиру? Это я знаю, а еще куда? Он был так странно возбужден в последние дни. Мирослав, вы знаете, куда отец поехал? Провизор встал. Я догадываюсь, куда он мог поехать, однако пан Каримский не поручал мне сообщать вам об этом. А молчать он велел вам? Чёрные глаза юноши смотрели на собеседника в упор. Нет, потому что я только предполагал. После короткого молчания он продолжил. В коридоре я нашёл эту телеграмму, наверное, выпавшую у него из кармана. По ней я догадался, куда он отправился. В ней написано отец к твоей маргите Горко. маргита дала ему телеграмму и такую странную мирослав они наверное уже встречались и говорили друг с другом но где говорите встречаться они вряд ли могли но может быть было письмо верно и теперь она позвала его к себе Он поехал, и они помирятся. О, это чудесно. Если бы не отец, как бы я не хотел теперь уезжать отсюда. Болезнь была мне не только во вред. Она примирила дедушку с нами. Ведь он посетил меня лишь тогда, после того несчастного случая. В этот момент произошло нечто большее. В ответ и отец навестил его, и дедушка передал мне через него, что он хотел бы увидеть меня здоровым. Я могу пойти к Маргите, а если она примирилась с отцом, может быть, она еще раньше придет ко мне. Сеть разорвана, мы свободны. Позвольте, пан Каримский... Недавно вы были не согласны с моими взглядами, а теперь признаете, что ваша болезнь имеет хорошее последствие. Со временем вы все больше будете убеждаться в том, что все, что Господь делает, к лучшему. По бледному лицу юноши пробежала легкая тень. Я вас не понимаю, Урзин, Вы так преданно с таким самопожертвованием и любовью заботитесь обо мне и в то же время, кажется, не только одобряете то несчастье, которое разрушило всю мою жизнь, но хотите убедить еще меня и в том, что это было необходимо и к лучшему? Урзин покачал головой. «Поверьте мне, пан Каримский». Если бы я мог взять ваше несчастье на себя, я бы охотно это сделал, чтобы вы не страдали. Но я этого не могу. Единственным моим утешением является твердая вера и надежда, что вы через эти скорби получите большое благословение. Слова молодого человека... Звучали так убедительно, что на глазах больного выступили слезы. Странные у вас взгляды, но сердиться на вас невозможно. Не будем об этом больше говорить. Николай огляделся. Я смотрю и удивляюсь, как вы хорошо устроились здесь в вашей комнатке. А что это там за надписи в рамках? «Прощайте и прощены будете!» Так написано на той картине с цветами? Да, пан Каримский, это изречение Господа моего и мой лозунг. Ваш лозунг? Вы все прощаете? Ведь это не всегда возможно, не так ли? Своими силами это никогда не удается. А как же? Прощающий должен любить, а любовь лишь от Бога. Только Бог может вложить ее в сердце человека и сохранить там. По вашим взглядам, человек никогда не должен сердиться на другого? Не по моим, а по взглядам Иисуса Христа. Вот, положим, кто-то вас обидел, а как вы поступите? Разве вы не вправе возмутиться? Неужели Христос осудит вас за это? Ведь вы правы. Он учит, любите врагов ваших. Если я сержусь и не имею любви, я нарушаю его завет любви. Николай тяжело опустил голову. Жить и всегда только любить, и все прощать, это, это еще ни одному человеку не удавалось. Но только ему одному. Молодой провизор прислонился к печи. Кто же это, скажите мне? Сам Законодатель Иисус из Назарета. О, юноша покачал головой. «Это совсем другое? Это же был Бог, а мы говорили о людях? Или вы верите в Него только как в человека?» Иисуса Христа невозможно разделить. Те, которые принимают Его только за человека, не в состоянии понять Его точно так же, как те, которые видят в Нем только Бога. Скажите мне, во что вы верите, но... Вы выразились так коротко и... Пожалуйста, как-то ярче объясните мне, чтобы я мог вас понять сразу. Я, пан Каримский, верю в слово, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного. Сын Божий тоже является Богом, не так ли? Согласен, а далее... Чтобы отдать Сына, Бог должен был допустить, чтобы Тот стал Человеком и принял наше тело. И так Сын Божий стал Сыном Марии и Человеком. Евангелисты описывают нам, как этот Человек, Иисус, жил, страдал и умер. Его лозунгом было «любить и прощать». Он один явил нам любовь Отца и Его прощение. До Его пришествия было десять законов. Он соединил их в одно – любить Бога больше всего, а ближнего, как самого себя. Он дал этот великий завет, Но он же его сам и исполнил. Вся его жизнь Непрерывная цепь дел любви. Начатые в Вифлеемском хлеве Они завершились на Голгофе В самопожертвовании за врагов, Отступников, и предателей. Иисус Христос выполнил порученную Ему миссию спасения на этой земле. Однако Он совершил это как человек. И поэтому Он вправе И от нас требовать ⁇ отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной ⁇ Доказательством того, что он был не только человеком, явилось то, что Он через десять дней после Своего Вознесения послал Духа Святого на апостолов и всех веровавших в Него, и сделал из них новых людей, говоривших не только новыми языками, но и живших новой, до того времени незнакомой им жизнью. Эти люди жили потом на земле так, Как жил он. Они любили своих врагов, молились за противников своих, благословляли тех, кто их мучил и проклинал, и прощали своих мучителей. Юноша встал и несколько раз Неуверенной походкой прошелся по комнате. Вдруг он остановился и пристально взглянул на молодого провизора. «Мирослав, он и вам дал эту его власть? Вы уверены, что вы дитя Божие?» «Да, Пан Каримский, благодаря невыразимой любви Божией, Бог Отец, дал мне Сына Своего, моего Господа, Иисуса Христа, и я Его принял. Лицо говорившего выражало кротость и уверенность. Я, правда, еще не обладаю той силой. У меня нет того мужества, какое имели первые христиане. Может быть, я сегодня не был бы в состоянии принять позорную смерть и, несмотря на мучения, благословлять мучителей своих. Но я верю, что, оставаясь послушаний, небесный мой учитель научит меня жить и умереть так, чтобы не предать Христа. И потому что он, дух силы, он подкрепит меня в своей борьбе. Из-за моей слабости у него со мной будет, конечно, еще много хлопот, но он меня не оставит, ибо он верен. День клонился к вечеру, залил закат. Помещение озарилось золотисто-розовым светом. Но Николай Каримский этого не замечал. Глаза его были закрыты, душа его, казалось, удалилась в неизвестные дали. Турзин смотрел на него, хотя его губы не шевелились, видно было, что он молился. «А где написано, что он дал власть вам быть чадом Божиим?» Произнес юноша после долгого молчания, не открывая глаз. Лицо Урзина осветилось радостью. В первой главе Евангелия от Иоанна. Если позволите, я прочту вам всю главу. Да, прошу. Урзин взял в руки Новый Завет, пористал его и начал читать. В тишине воскресного вечера голос его звучал, как нежная музыка. Николай слушал стих. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Николай устремил свой взор к золотисто-розовому небу, затем его взгляд остановился на устах читающего.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 полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Урзин оторвался от книги и сказал, «Не правда ли, пан Каримский, мы видим из этих слов, что Иисуса – Бога-человека?» разделить невозможно. Да, Мирослав, я вижу, что вы правы. Иисус Христос принес в мир благодать, любовь и истину. Понимаете, до сих пор Христос был для меня лишь понятием всего высокого, благородного, доброго. А теперь Он стоит предо мной как Личность. «Бог, ставший человеком, если, если вы не устали, читайте, пожалуйста, дальше!» «С удовольствием!» Урзин подложил дров в огонь, прикрыл колени юноши своим старым одеялом и, придвинув свое кресло ближе, стал читать дальше. При словах «На другой день»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 Это мы найдем в Ветхом Завете. Молодой человек принес Библию и прочитал сначала о назначении пасхального Агнца, затем главу 53 пророка Исаии. И перед слушателем во всем своем величии и значении предстал истинный пасхальный Агнец, который через свою смерть Искупил все человечество от рабства греха и наказания смертью. К сожалению, начало темнеть, и читать стало невозможно дальше того места, как два ученика Иоанна пришли ко Христу и остались у Него, и как Андрей искал своего брата Симона. И сказал, мы нашли Мессию, что значит Христос. Уже стало темно читать, сказал Николай Каримский. Отложите книгу, может быть, вы устали от меня, но с вами хорошо сидеть и говорить. Извините меня, если я... если я... «Еще останусь». «Не надо извиняться, пан Каримский. Это для меня счастье. Вы мне льстите, Мирослав. Нет, нет, пан Каримский. Я говорю правду. А я и по вашему лицу вижу, что вы не рады. Поэтому я останусь». Я бы мог попросить вас к себе наверх, но там холодно. Когда я зашел к вам, вы что-то писали? Да, я писал свой дневник. Вы ведете дневник? Не слишком ли однообразно для этого здесь жизнь? Я только по воскресеньям записываю события прошедшей недели. А что вы запишите о сегодняшнем дне? Что я был счастлив, прочитав вам Евангелие нашего Господа. И что мой Спаситель сегодня впервые стоял лично перед вами.